прокричал ему прямо в лицо, схватив за плечо. «Беда! Духи разгневались!» Дрожащими губами пробормотал матрос, которого Тиландер решил оставить на берегу. «Какая нахрен беда и разгневанные духи!» Отпустив матроса, я побежал в сторону поселения. Едва добежал до пальм, сразу понял, в чем дело. Деревья, кусты, людей облепили миллиарды летающих насекомых.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 и мне удалось приучить их к гигиене. Выйдя, снова оказался в туче из тушек насекомых, но плотность их в воздухе заметно упала. Видимость была примерно до десяти метров. Теперь я мог сориентироваться. Все это время я укрывался в крайней хижине, что была ближе всех к скотному двору. Может, эти женщины были свинарками и доярками. Но в полумраке хижины лица мне показались незнакомыми.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 Случай со осьминогом надолго отбил у меня охоту геройствовать в водах моря. Очистившись и освежившись, я почувствовал себя человеком. Теперь следовало оценить ущерб и ликвидировать последствия нашествия сранчи. Чечевица была съедена под корень. но ну, а в моих погребах оставался запас на пару посевов. Но вот раздачу этого продукта населению придется прекратить. Ячмень брать мы успели, и его запасы позволяли даже не сажать его год...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 Подает голос Нелл, убирая со стола. Мия молчит. Поворачиваю к ней голову. Повторяю вопрос. «Не ссорились!» Нехотя говорит Рыжая, но по ее лицу чувствуется, что врет. Как и Нелл, которая скрылась в спальне, но уверен, слушает каждое мое слово. «Послушай меня, Мия!» «И ты, Нелл!» Добавляю громче. «Это вам не двадцать первый век. Здесь нет никакого долбаного феминизма и судов, что будут вас защищать и раздевать мужчину до гола.